Мы, мой милый, находимся как раз на пути исследования майора Денхема. В Мосфее он был принят султаном Мандара. Он покинул Барну и сопровождал шейха в экспедиции против фалатахов. Он присутствовал при штурме города, который храбро защищался с помощью арабских стрел, снабженных пулями, и обратил в бегство войско шейха.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 и 16 февраля 1823 года прибыли в Куку, расположенную возле озера Чат. Денхэм изучал Борну, Мандара и восточные берега озера, а капитан Клапертон и доктор Оудней 15 декабря 1823 года отделились от него и углубились в Судан-до-Сокото,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 нового руководителя экспедиции, к сожалению, в этих письмах окончательно подтверждалось известие о смерти Фогеля. Вскоре Мосфея скрылась за горизонтом. Перед глазами аэронавтов уже проносилась Мандара, этот на редкость плодородный край со своими лесами из акаций, с лугами, усеянными красными цветами, с полями индиго и хлопчатника.